Положила маме желтенький цветок. Зелени, последний цвет, крошечный венок. Набежавшую слезу даже не смахнула. Знаешь, мама, нелегко. Глубоко вздохнула. Знаю, жаловаться грех, дай бог больше силы. Просто горькое вино, просто ветер сильный. Не видала новый дом, не слыхала песни. Были слезы, эту соль. Съели мы не вместе. Не волнуйся. Хорошо все у нас, родная. Ночью снова ты придешь, Нас оберегая. Вдоль Катюхи пропорхнешь, Локоны поправишь. Без тебя она грустит. Ты об этом знаешь. Я пойму, что ты пришла. Форточку открою. Спать своих всех уложу. Посидим с тобою.